Глава 16. Одна свадьба и одни похороны. Османы же упрямо двигались к решению главной стратегической задачи, и все наличные силы бросали на устранение константинопольской затычки посреди собственных владений. Собственно, Византии осталось сгулькин нос, кусочек вокруг Царьграда, Пелопоннес. Это где Спарта была, да парочка островов. На восток, в Анатолии, турецкие владения. На запад, в Румелии, тоже без османов в шаг уступить невозможно. После смерти Иоанна Палеолога его наследник смог стать императором только с согласия турков. Сами баромеи давно сдались, но царьград полон генуэзцев которым позарес нужна транспортная связь с колониями на Черном море, от Таны до Джинестры, от Кафы до Ликостома. Так что иного пути, кроме осады и штурма, у османов не оставалось. На крупный город с мощными укреплениями требовалось собрать много сил, и брат мой Мехмед вел активнейшую дипломатическую подготовку Он подписал договора с извечными противниками генуэзцев-византийцами, с главной угрозой Румелии венграми заключил мир с непокорным великом Караман в Анатолии и сместил регентов в вассальном афинском герцогстве. Даже передал пару крепостей сербам, чтобы они не кстати не полезли их воевать, и затеял строительство румелии Хисары. Мощной крепости в самом узком месте Босфора, ровно напротив построенной полста лет тому назад, а на долу Хисары. На какой-то из банковских конференций в Стамбуле нас возили увеселяться на яхте. Заодно эти две твердыни показывали. Должен сказать, они в 21 веке производили впечатление. А уж сейчас, после первого известия о закладке, привезенного купцами с урожанами, я прикинул, что на сооружение такого масштаба потребуется года два. Ошибся я примерно в шесть раз. Турки начали в половине апреля и закончили к сентябрю, за пять месяцев. Поставленные Мехмедом надзирать за процессом все три визиря, включая главного, действовали решительно и согнали на стройку несколько тысяч человек, из которых чуть ли не половину мастеров-каменщиков. Оставалось только бешено завидовать и кусать локти, завидовать количеству ресурсов, которыми мог распоряжаться султан, и слабо надеяться, что наши люди успеют выдернуть малость специалистов из-под турецкого катка. Счет-то пошел на месяцы, если не на недели. А после взятия Константинополя османы передушат все чужие колонии на Черном море, и возьмутся за Крым, на что у них уйдет нынешними темпами лет 20, за которые нужно очень многое успеть. Так что наш рывок на юг в стратегической перспективе мог кончиться худо. Налетим на турков раньше времени, когда они будут в полной силе, а мы толком не окрепнем. Поэтому надо всех прибывших срочно пристраивать к делу. А их поперло ужас как много. Главный прибыток с этой дурацкой войны. Не земли, нет, этого у самих навалом, а люди. Нам бы еще миллиончика три-четыре, мы бы ого-го! Ну, если бы сумели их всех прокормить. Немцы орденские едва ганза надавила, перемирие с Крулем заключили. Шемяку не уведомив, докладывал Иван Гвоздев-Патрикеев, унаследовавший от отца должность министра иностранных дел. А Ганза-то чего? Так торговляшка через Гданьский город и Ригу страдала, вот они и забеспокоились. А войско, что у Казимира осталось, по своей вотчине и поместье не распущено. Они что, опять воевать полезут? Паны на большие родные к рулю нашептали, что во всем виноваты православные. Ну, как бы да, не короля же назначать виновником поражения. а православных удобно, земля, имущество, конфискация, то все. Ну и, пользуясь наличием войска, поляки устроили в коронных землях и остатках Литвы локальный кошмар с проскрипциями и казнями по религиозному принципу. Подход простой, либо перекрещиваешься в католичество, либо делаем на голову короче, Оттуда ломанулись таким потоком, от князей до крестьян, что удержать невозможно. И каждого надо бы принять, посадить на землю, обустроить. Урал, конечно, большой, всех примет, но до него сколько добираться? Зато можно берег укреплять, новые государевы поместья ставить крепости. Вторую волну иммигрантов дали, как ни странно, гуситы. Тот самый Иржи из-поды брат, сам гусит и сын гусит, пролез в земские правители Чехии, взял последний оплот радикалов, табр, и устроил бывшим соратникам небо в овчинку. Табориты побежали в разные стороны, но все больше к нам, по нахоженной тропке. Тем более она в результате Диминых завоеваний стала чуть ли не на тысячу верст короче. Но с чехами проще. Народ мастеровой, рукастый, много крестьян. Этих я всегда к производству или земле пристрою. И заточены на самоуправление. Сажай в города, живущие по устюжской грамоте, и радуйся. Одна беда — проповедники. Так-то они католиков на дух не переносят, но идейки у них и с православием сочетаются не очень. Боюсь, монастырские тюрьмы заметно пополнятся. Ну и третье. Самая проблемная волна. Цареградских книжников, наконец, проняло до печенок, что под ними подгорает. Не всех, но многие ломанулись в Италию, а некоторые к нам, увеличив миграцию раза в два. С религиозными воззрениями у них, в отличие от чехов, все прямо отличненько. Но если с механикосами, архитектонами и металлургосами никаких проблем, то с гуманитариями все сложно. За столетия они привыкли, что окраина дикая. Маломальский образованный человек к вершинам церковной иерархии взлетает ракетой. Он греков из сорока митрополитов всей Сия-Руси, тридцать. Но карьера хороша, когда на епархию один-два эмигранта, а когда сотня, а то и две. У всех гонор, все ждут манны небесной, а вакансий мало. Сгонять ради пришельцев я никого не буду. Тем более мне клир нужен русский, а не греческий. И куда их девать? Языка не знают. Приехали своим ходом, я их не звал. Только и буркнул, когда Никула обрисовал проблему. То наш материнская церковь, свел посидевший брови митрополит. Синекуры им создавать? Корма и ругу давать просто за то, что соизволили к нам, а не к фрягам? Мне никак не улыбались непроизводительные расходы. — А хоть бы и корма, люди знающие, ученые. — Так и запишем, — пододвинул к себе вощаницу со стелом. — Метрополия настолько забогатела, что может кормить бездельных людей, значит, труга великокняжеская ей не нужна. — Нелепо глаголишь, — пристукнул Никула посохом. Забавно, как стал митрополитом, так появилась эта привычка. То просто стукнет, то троекратно, то дробью. Целый свод сигналов. «А что не так?» — сделал я невинные глаза. Никула зыркнул на служку, который мгновенно и бесшумно скрылся за дверью. Митрополит начал набирать воздуха, чтобы дать мне приличествующую отповедь. Но вдруг засекся... Несколько раз маленько выдохнул, побледнел, отставил посох и принялся растирать грудь, сдвинув Палисандровой на перстный крест. — Ава! — я кинулся к нему. — И что, сын, сейчас пройдет. — Твою мать, сколько ему, шестьдесят пять? — Да еще все эти три волнения, да вся Метрополия на плечах. Хватит кондрать и привет, нет у меня Никулы. — Ты вот что, коли что со мной. Он откинулся на спинку креслица, но руку с груди не убрал. — Та не... — Молчи! — хлопнул он свободной ладонью по подлокотнику. — Месаила, епископ Смоленского, из князей Друцких, вместо блюдителя, а потом и в митрополиты прочу. Ава! — Молчи, слушай! — нахмурился Никула. — Муж сей великого разумения и большой воли. «Книжен, учен, языки знает. В монастырях многие промыслы заводят. Дмитрий Юрьевич первый помощник. Неплохие рекомендации, но все равно надо бы на человека посмотреть, притереться». И митрополит, словно прочитав мои мысли, добавил, «Я его на Москву вызвал, с переводом Библии помочь». Та еще задачка, и не только потому, что тут нет понятия «перевод», а прямо дают подстрочник. Священный же текст, каждое слово ценно. Но основная трудность оказывалась в том, что Библии, пусть даже на архаичном церковно-славянском, нету. Отдельные книги есть, Евангелие еще Кирилл с Мефодием переводили потом болгары постарались, но как целого Библии нет. Книги Паралипоменона или Неемии вообще ни в одном монастыре и ни на одном соборе не сыскали. А из того, что нашлось, самые свежие переводы сделаны при Владимире Мономахе и Юрии Долгоруком, то есть 300 лет тому назад, а самые старые вообще 600. Это как меня в XV век из двадцать первого забросило, так еще полстолько же отсчитать. Так что сейчас с славянскими текстами мучаются примерно, как я при освоении старорусского языка. «Аще земна рех вам и не веруете, как о реку вам небесное веруете». Никто же взде на небо, ткамо, сшедшись с небесе, Сын человеческий, и на небесе, и яко Моиси, взнесе змею в пустыне, Така подобает взнестися сыну человеческому, Да в веруяй в не погибнет, не имать живота вечного. Вот как-то так. Смысл уловить можно, но именно уловить. А там, если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это еще не самое сложное место, есть куда круче. С недостающими книгами решили просто. Есть греческие тексты, есть латинские. Всех понаехав цареградских, кто здесь уже обтесался, Посадили переводить, причем каждому в помощь дали по два ученика из наших. Но процесс очень небыстрый, книг священные. Прежде чем за перевод браться, надо дух укрепить. К испытаниям подготовятся пост и молитва, как непременная часть перевода. А потом еще и сравнить варианты переводов. Попутно выправить переведенные тексты от ошибок, Я когда услышал, у меня аж волосы дыбом встали. Ведь именно с исправления ошибок начиналась Никоновская реформа, приведшая к расколу. Однако нынешние иерей и клирики отнеслись к этому куда спокойнее, в том числе из-за наличия прямо под рукой пришлых авторитетов. Никула, пока и думы думал, отдышался и поразовел, так что я рискнул его спросить, «Что с лишними греками делать будем?» «Ты жаловался, что в скольях монастырских учителей не хватает?» «Не пойдет», — решительно отмел я. «Почему?» — слабо спросил Никула. «Нельзя слишком много греков учителями делать. Они всю жизнь на греческом говорили, по-гречески думали, тому же и научат. А у нас не греки, у нас русские». Никула задумался. По разным монастырям разослать не более пяти в каждый, Чтобы в два года язык выучили. Только запрети им между собой на греческом говорить. Боишься, что пренебрегут славянской речью и не выучат? Боюсь, Авва. А заодно пусть переписывают те книги, что из Царьграда привезены. Типография уже есть. Зря, что ли, ставили?» «Так граммы отлиты только русские», — наконец-то улыбнулся Никула. «До русских книг сколько еще печатать и с внукам, работ хватит. А там с божьей помощью за греческие примемся. А латинские?» «А латинские?» — лукаво сощурился митрополит. «Пусть тот немец из Майнса тискает. Негоже у него работу отнимать». Книжные дела этим не ограничились. Часа три мы потратили на обсуждение тайное тайных», своеобразной энциклопедии, которую средневековое общественное мнение приписывало Аристотелю. Уж не знаю, чего там воспитатель Александра сам написал, а что его дальнейшие последователи, но авторитет непререкаемый, и грех таким не воспользоваться. За год Никула лично отредактировал текст, выкинув из него все намеки на еретические воззрения, а я добавил кучу своих знаний. Самым сложным оказалось стилистически подогнать их под существующий текст. Увлекшись, заспорили и чуть не позабыли, ради чего мы вообще сегодня собрались — обсудить чин Юркиной свадьбы. Вошел Юрка в мужеский возраст? Вошел. А раз так, пофиг на то, что невесте еще десять лет. Во всяком случае, такова позиция тверского князя Бориса и его жены Анастасии. Они прямо из меня всю душу вынули. Женить! Женить! Какие могут быть игрушки? С их стороны все понятно, когда вокруг, помимо собственного, еще три великих княжества, не считая Новгорода. Можно покочевряжиться и повыбирать женихов, хош с литовцев, хош из поляков, чем Тверской дом всегда и занимался. А вот когда великое княжество одно, причем не только по названию, а и по размерам и влиянию, остальные либо у него в вассалах, либо их волки во враги доедают, то женишка упустить никак нельзя. Вот они и торопились, и руки выкручивали, чтобы не вильнуло. Ныне позиции тесть и теща великого князя Московского котируются покруче, чем великий князь и княгинь Тверские. Такие вот династические матримониальные выверты. Но приданное за Машей отвалили роскошное, Кашинское княжество. Сразу еще один кусочек Волги полностью в наши руки попал. Сразу Калязин и Углич перестали быть пограничными городками, «На свадьбу мы с женой глядели и умилялись, все как у нас. Смотрины, девишник с песнями, тот же поезд, за место в котором шла нешуточная борьба между подручными князьями и боярами, те же Тысяцкие, дружки, сваты и кто там положен еще. Платок с головы маленькой тверской княжны снимали честь по чести над надкусанными ржаными пирогами, чтоб не дай бог, не заехать острыми углами в глаза. Потом они с Юркой извозюкались при обоюдном кормлении кашей и еле-еле удержались от смеха, едва не порушив всю процедуру. И косы Машеньки переплетали по-взрослому, и уборно женский переменяли, и в храм под дождем ледяного семени вели, и в терем на большой пир. «Ну, вроде все хорошо, еще лет шесть, и настоящая семья будет. А до того Юрка успеет нагуляться, и будет, как у нас с Машей Большой». Вообще, есть определенный резон в таких вот архаичных традициях, когда женят по велению родителей. Деваться некуда, изволь полюбить». «У нас-то при всей свободе до любви порой не доходят, больше думают, как разлюбить». На улицах москвичи в праздничной среде — не каждый день наследник женится — теснились у бочек загодя сваренным козелей и карандой пивом. Родни понаехала, страшно подумать, сколько. Все эти двоюродные и троюродные жены, чады и домочадцы элит кто у нас маленькая, все давным-давно переженились. Редко когда можно найти двух человек, чтоб ни родня и ни сваты. Так что здравствовали Машу Тверскую чрезмерно долго. А потом все стремились добраться до меня. Ну еще бы, свадьба — это повод. Отец жениха в благодушном настроении, можно свои делишки порешать. Но я решительно отсек всех просителей. У нас в семье праздник, все остальное потом. Не то чтобы великий князь в моем лице голодал или не мог себе позволить, но постоянные дела и разъезды свели нашу домашнюю кухню к ограниченному перечню простых блюд. Так что на праздниках я позволял себе распустить кушак и оттянуться. Студень, само собой, как же без княжеского студня, пирогов напекли горы, Мои любимые со с красной рыбой, псковских рыбников, рязанских ржаных. Одними пирогами на неделю вперед наесться можно. А еще мясное, юшки, кисели, заедки, перемен полсотни, не меньше. За стенами терема кормили нищих, раскидывали деньгу, весь город сыт, пьян и песни поет. Итак, две недели. На третий день я сам от гулянок устал. И все, изнывавшие от желания доложить мне свою беду, такую возможность получили. Правда, я, когда прикинул, во что мне свадебка обошлась, то просителям многим отказывал: Хочешь помощи, помогу поставить мельницу или стекловарню, или еще какой промысел завести, а дать великокняжеского плеча землицы или денег, хрен вам, дорогие феодалы, учитесь зарабатывать. Митрополит чин венчания выстоял от и до, хотя под конец ликом посерел. Я уж послал к нему служку, может, пусть епископ Смоленский докончит. Заодно обозначим преемника, но митрополит только зыркнул на меня из подшитой жемчугом митры и довел службу до конца. И даже высидел два дня на перу, а потом слег. Я грешным делом пользовался его болезнью чтобы вырваться из окружения просителей. Все знали, что Авва Николай был моим учителем. Вот мы и сидели с Мисаилом в митрополитчьих палатах, тихонько переговариваясь. Ничего, мужик толковый, со многими моими идеями и планами согласный, разве что не притерся еще. Никулт со мной двадцать с лишним лет был. Митрополит скончался, как только мы отгуляли свадьбу. Схватился за грудь, вздохнул хрипло, хотел поднять руку для крестного знамени, да помер. Иной раз поражаешься, насколько Пушкин видел все насквозь. У гробового входа молодая будет жизнь играть. Все точно, свадьба с переходом в похороны. Гости со свадьбы никуда не разъехались, а просто натянули... Одежки поплошь. Еще бы, каждое событие достойно внесения в летописи. Не исключено, что с перечислением участников, а тут два по цене одного. То есть для них по цене одного, а для меня сущее разорение, которое не дало впасть в отчаяние и черную меланхолию. А еще держало понимание, сколько Никула успел сделать. Школы монастырские, которые ныне есть практически при каждой обители. Года за два, за три отроков учат читать, писать и считать. Результаты двадцати лет образовательной программы таковы, что позарез надо учреждать при челобитную избу. Уровень грамотности повысился настолько, что существующие структуры с потоком жалоб и предложений не справляются. Каждый грамотей норовит свои беды представить на суд государя. Ничего, еще лет пять-десять окрепнут новые города и уезды, будут решать девять из десяти проблем на месте. Священники, которых в последние годы набирают как раз из школ монастырских, новая поросль, за которой следил и ухаживал Никула, понемногу учат детишек в приходах. И с каждым годом Все больше. Спас Андронник, который нынче вполне можно величать университетом или по-гречески «понопистемио». Грамматику, риторику, логику тут преподавали хорошо, а вот арифметику и геометрию, благодаря нашим с Димой усилиями, как бы не на голову выше, чем где-либо еще в мире. Астрономию и музыку в последнее время подтянули, благодаря понаехавшим грекам. Но вот чего в европейских университетах и близко нет, так это тесные спайки с производством. Политехнику наша, где учат мастеров, работает в связке со Спас-Андронником, отчего вместо чистых гуманитариев мы получаем гуманитариев с пониманием техники. И это в немалой степени заслуга Никулы, заткнувшего и местных ретроградов, и греков, поначалу воротивших от черных ремесел носы. А когда в дело приходят не только любопытство, но и какая-никакая теория, то процесс познания ускоряется. Те самые мальчишки, вроде Ваньки Молчанова, уже дошли до реакции кислоты со щелочью и под руководством Кассиадора составляют трактат с названием «Химия». Громадный воз с переписыванием, исправлением и печатью богослужебных книг. Одним этим Никула обессмертил свое имя. А ведь еще и типографии, и затеянный нами перевод Библии, заканчивать который придется Мисаилу. Разбор непременных дрязг и тяж по поставлениях, кормах, судных деньгах Выбивание руги и дани, строительство и освещение новых храмов, росписи их, иконописания — все то, что составляет рутину архиерейской жизни и которая несказанно умножилась в последние годы. Твердое слово митрополита, коим он поддержал монастыри промысловые в сваре с владетельными, притушив безоглядную феодальную жадность. Да много чего еще, я всего и не знаю. Мы-то с Димой катализатор, не более, делают же все люди. Никула, Маша моя, Головня, Федьк Палецкий, Шиховы и Бибиковы, сотни знакомых по именам и тысячи неизвестных. Последним делом Никулы стали выборы нового митрополита. Пока шла свадьба, он успел переговорить с приехавшими на нее иерархами И обеспечить Мисаилу избрание. И хотя многие иереи не отказались бы от Митрополичьего Клобука, все прошло гладко. Архимандрит чудового монастыря Феодосии был нами назначен в спойлеры. Епископ Спиридон Тверской, не без участия князя Бориса, свою кандидатуру снял за Мисаила хором высказались я и Дима избрали без малого единогласно. Столпотворение со свадьбой до окончания церковного собора архиереев, игуменов, епископов имело еще одно неожиданное следствие. Улучив момент, когда Никулу уже похоронили, а Мисаила еще не избрали, ко мне пробился настоятель Валаамского монастыря со своими спорами хозяйствующих субъектов, где монастырские волости, где нет. После приведения Новгорода под московскую руку и обмена населением, многое в Петинах перепуталось и пришлось по отработанному образцу затевать кадастровую перепись в новых владениях. Вот настоятель Иоаким иссылался на переписную окладную книгу Водской Петины, где упоминалось, В Сердовольском же погосте, волости монастырские, волость Спасская Валаамского монастыря в Сердоволе. А я мучительно вспоминал давешнюю поездку участников Санкт-Петербургского форума на Валаам, просто потому, что тогда зашел спор о баловянных месторождениях Питкеранты, рядом с которыми находился город Суртовала, подозрительно похожий названием на Сердоволь. Вспомнил и Акима, и по всему выходило оно. Долгий берег Ладожского озера, по нему деревушки, которые настоятель мне резво перечислил. Я еще удивился. Уму непостижимо, кого не спроси, держат в голове всю карту и любые волости или погост знают. Впрочем, тут мозг не забивают с утра до вечера всяким информационным мусором типа мимасиков или какого цвета исподняя давеча надела очередная поп-дива. Так что получил Иоаким трех чехов-рудознатцев, коих на всякий случай окропил святой водой и убыл на Ладогу искать олова. А зато коноздрев с архимандритом Феофилом поехали в Царьград с грамотой об утверждении Мисаила в митрополиты московские и всея Руси. В киевские уже не нужно.